Она подробно пересказала начальнику свой разговор с Эдуардом Петровичем. Получается, что у Шоринова есть группа специалистов, которые пытаются воссоздать изобретение профессора Лебедева. Но без его архива у них ничего не получалось. Они нашли в Дову Лебедева и хотели купить у неё архив за миллион долларов, но в последний момент передумали и решили её убить, чтобы не платить денег. Почему-то женщина приехала на встречу не одна. С ней в машине находилась бывшая любовница Денисова с маленьким ребёнком. Убили всех троих. И есть леторадин, не ошибся, то убийцы Николай Саприн и Тамара Коченова. Так что тут мне всё понятно и уже не интересно. Хорошенькое дело, хмыкнул Гордеев. Убийца на свободе гуляет, а ей не интересно. Ну, Виктор Алексеевич, не придирайтесь. Вы же понимаете, мне Ловить не интересно, мне интересно вычислять кто. А когда понятно что и почему, дальше уже дело техники, это не моё. А что в данном случае твоё? Моё? Кантора. Этот глупый эпизод с людьми, которые меня упустили, навёл меня на мысль о том, что Кантора не так уж не уязвима, как я привыкла думать. у неё есть слабые места, нажав на жавна, которые её можно развалить. Вот это моё. И ещё одно. Только вы не ругайтесь, ладно? Да куда уж дальше ругаться? Хуже, чем сейчас, всё равно не будет. Выкладывай. Ольга Решина. Она с одной стороны знакома с Тамарой Коченовой, замешанной в убийстве вдовы Лебедева. С другой стороны, она связана с Шориновым, который финансирует работу над препаратом, и она врач, кандидат медицинских наук. Ты думаешь, она входит в эту таинственную группу специалистов? Ну, вдруг у меня есть кое-какие идеи. Ох, Настя, вздохнул Виктор Алексеевич, тебя видно не переделать. Только не забывай, что ты от работы отстранена. Оружие сдай. И будь осторожна, я тебя прошу. Я постараюсь. Очень серьезно ответила Настя. Она разложила на столе фотографии, сделанные неизвестными доброжелателями, и стала внимательно их изучать. Интерьер ресторана она помнила плохо, потому что так нервничала из-за разговора с Денисовым, что по сторонам не оглядывалась. А вот улицу перед рестораном представляла себе довольно хорошо. Где-то там на этой улице стоял человек и снимал их, когда они спускались по ступенькам с высокого крыльца. Одна из фотографий привлекла её внимание какой-то неправильной формой кадра. Вглядевшись, она сообразила, что объектив захватил не только её с Денисовым, Но и закруглённый край рамы бокового автомобильного стекла. Ага, значит, снимали из машины. Настя схватила телефон и набрала внутренний номер Гордеева, Виктор Алексеевич. Можно мне отлучиться на полчасик? Да хоть вообще уходи, проворчал полковник. Ты же отстранена от работ. Ах, да, я и забыла. Ей стало обидно. И обида вдруг показалась ей такой нестерпимо острой, что даже слёзы выступили на глазах. Но Настя быстро опомнилась и взяла себя в руки. Ну, отстранили, с кем не бывает. Она была уверена, что всё обойдётся, потому что не чувствовала за собой никакой вины и не хотела верить в то, что её вот так запросто несправедливо уволят. Не может этого быть. Она вышла на улицу и зашагала в сторону Садового кольца. До ресторана минут 15. И она с удовольствием подумала о том, что прогуляться по солнечной погоде не только приятно, но и полезно. Дойдя до ресторана, она вытащила из кармана сделанную из машины фотографию и стала прикидывать, где должен был находиться снимающий, чтобы поймать тот ракурс, который получился. ей пришлось перейти на противоположную сторону, и она с удивлением обнаружила, что стоит буквально в 2 м от автобусной остановки ничего себе. Как же здесь могла стоять машина? Ведь правилами дорожного движения запрещено парковать автомобили так близко от остановки. А водитель должен был стоять здесь достаточно долго.